Этим и приходилось довольствоваться, поскольку исторический театр находился на грани закрытия. 19 ноября 1851 года начался апелляционный процесс. Адвокат Дюма ссылался на то, что его подзащитный, поставлявший для театра великолепные пьесы, не нес никакой административной ответственности за управление предприятием, упирал на беспечность, расточительность, душевную открытость человека которого пытались обвинить, вместо того, чтобы прославлять и восхвалять. Он представил письмо, подписанное 24 актерами, которые заявляли, что им оскорбительно видеть, как гениального писателя, приравнивают к заурядному строителю коммерческих представлений. Однако заместитель прокурора не принял во внимание этот призыв к милосердию и великодушию, и решение его оказалось безжалостным. Господин Александр Дюма не мог смириться и дать погибнуть делу, на которое возлагал все свои надежды, добиться личного успеха и богатства. Он истощил свои силы и свои средства, стараясь поддержать существование этого театра. Но вот таким именно образом, сам, может быть, того не сознавая, автор превратился в спекулянта, антрепренера публичных представлений, тем самым приобретя и звание коммерсанта, последствия чего должен теперь испытать на себе. Вынесение приговора было отложено на неделю. Александр больше не верил в чудо. Если его объявят несостоятельным должником, он рискует угодить в долговую тюрьму. Но сможет ли он когда-нибудь от этого оправиться? Ночью 1 декабря 1851 года в Елисейском дворце был устроен большой прием. Дюма на него приглашен не был. Да из какой стати Александра стали бы приглашать, после того, как не так давно он позволил себе критиковать Луи Наполеона. А самому писателю вот-вот должны были вынести позорный и бесчестищий его приговор. Дюма сожалел о добрых старых временах, когда у него были друзья, близкие к власти. Внезапно он испугался собственного одиночества, собственной уязвимости. А события, между тем, развивались по непредвиденному сценарию. В ту самую ночь, когда принц-президент красовался в ослепительно ярко освещенных салонах дворца, его сторонники трудились, не покладая рук. Они расклеивали на улицах объявления о распуске Законодательного Собрания и Государственного Совета, и на завтра, 2 декабря, Едва проснувшись, парижане впали в тупое недоумение. Газеты еще усилили это недоумение. Читая один материал за другим, подписчики усердно терли глаза, не понимая, по-прежнему ли они живут в республике. Депутатов оппозиции арестовывали в их собственных домах, на их собственных квартирах. Парламент был осажден, а только что расклеенные афиши. Извещали французов о том, что вскоре будет организовано всенародное голосование с целью продлить пребывание Луи Филиппа на посту президента, несмотря на окончание срока его полномочий. Горстка республиканцев во главе с Гюго Альфонсом Баденом и Жюлем Фавром попыталась расшевелить население. Понемногу занялось восстание. Однако сил хватило ненадолго. Жители столицы устали то и дело восставать по любому поводу. Да и наполеоновский миф пришел на пользу тому, в чьих жилах и текла та самая малость императорской крови. Франции был необходим хозяин. Этому-то хоть есть от кого наследовать. Яблоко от яблони недалеко падает, думали французы. Баррикады некому было защищать. На одной из них был убит депутат Боден гордившийся тем, что стал представителем народа за мизерную плату. Он упал с криком «А сейчас посмотрите, граждане, как умирают за 25 франков!» Но ни у кого не возникло желания руководствоваться его примером, тем более что последние залпы, которые дали войска по Большим бульварам, оказались смертоносными. А потом, как обычно, за резнёй последовали массовые аресты и высылки тысячами. Александр, который на этот раз оставался в стороне от событий, хотя, в принципе, и одобрял движение, в спешке писал актеру Бакажу 3 декабря 1851 года. «Сегодня в 6 часов 25 тысяч франков были обещаны тому, кто арестует или убьет Виктора Гюго. Вы же знаете, где он». Передайте пусть, ни под каким видом не выходит из дома. В ночь с 4 на 5 декабря сопротивление было подавлено окончательно, и Луи Наполеон праздновал победу. Виктор Гюго под вымышленным именем бежал в Брюссель. Дюма, опасаясь за собственную безопасность, решил сделать то же. Не столько повинуясь политическим соображениям, сколько стараясь избежать лишения свободы, которое вполне могло оказаться следствием вынесенного ему обвинительного приговора в случае неисполнения определенных этим приговором имущественных санкций. 10 декабря, с наступлением темноты, он стоял на платформе Северного вокзала, под заливавшим Париж ледяным дождем. Александр II тихонько успокаивал Александра I. В конце концов, это изгнание, несомненно, будет временным. Рано или поздно они придумают какой-нибудь способ отвязаться от кредиторов. В одиннадцать часов, когда поезд тронулся, Дюма приободрился. К нему вернулось подобие прежнего оптимизма. Как всегда, он смотрел опасности в лицо с молодым огнем во взоре. Сын жалел его и любовался им.